Глава 74. Прошло почти 5 часов после разговора суперинтенданта Периса с Максом. Суперинтендант Хадсон недавно прибыла в оперативный штаб, созданный управлением по борьбе с похищениями людей в отделении Луиша Мроу, и теперь проводила совещание с участием Периса и его группы. Хочу проинформировать вас о ходе расследования убийств и розыска подозреваемых. которые проводятся параллельно с операцией вашей группы по освобождению похищенных. Нам удалось засечь сигнал мобильного телефона, с которого сегодня утром звонил Макс Киркхам. Она подошла к большой карте, висевшей на стене. Сигнал идёт вот от этой базовой станции, установленной в северо-восточном углу Дартмурдского национального парка. Какова дальность распространения сигнала от этой базовой станции? спросил Пэрис. Площадь зоны обслуживания данной станции 12 квадратных миль, ответила Хадсон, показав на карте огромную территорию Дартмурдского национального парка. Дартмурдский национальный парк это 368 квадратных миль труднопроходимой пересечённой местности: холмов, долин, болот. И учитывая, что сейчас ноябрь, видимость плохая. Час назад я отдала приказ о проведении розыска с использованием воздушно-спасательной службы. «Мы направили в этот район вертолеты из Лондона, они будут взаимодействовать с управлением авиационной службы полиции Девона и Корнула». Он сказал, что перезвонит через пять часов, промолвил Пэрис. «Не исключено, что подозреваемые разделились, и женщина Нина Харгривс», — напомнила Мелани. «Нина Харгривс, возможно, находится в одном месте, и с ней девочки, а Киркхэм за это время может уйти далеко». К тому же у него есть автофургон, продолжал Перис. В этот момент раздался телефонный звонок. А вот и он. Всем внимание. Мелони и все остальные заняли свои места и надели наушники. На звонок ответил Перис. "Деньги мои готовы?" сразу спросил Кирком без всяких предисловий. Было слышно, что вокруг него опять беснуется ветер. "Подтверждаю, что полы Марси марш" «Приготовили к переводу 200 тысяч фунтов», — ответил Пэрис. «Вы по-прежнему гарантируете, что девочки живы-здоровы и будут возвращены в целости и сохранности». «Да. Ладно. Как мы будем действовать?» «Я дам вам код от моего кошелька для средств в биткоинах. Чтобы вы не пытались его отследить, сразу предупреждаю. Мой кошелек защищен программой ТОР и действует через сеть ТОР. Поразительно!» Чего можно добиться в наше время при помощи мобильного телефона и ноутбука? Вот я отдам вам распоряжение, и 200 тысяч полетят ко мне. И вкалывать не надо, да? Пожалуйста, диктуйте код», — произнес Пэрис абсолютно невозмутимым тоном. Макс продиктовал код, Пэрис его записал. «Жду деньги в ближайшие три часа. Об их поступлении я узнаю сразу. Мне придет СМС-сообщение». Тогда я снова вам позвоню и сообщу, где находится Мэй и Софи. Он отключился, все молчали. Не нравится мне его тон, первой заговорила Мелони. Что ему помешает просто убить девочек? Раньше я не занималась делами о похищении людей, но он не из тех, кому просто нужны деньги. Помолчав, она добавила: Я с самого начала слежу за ходом расследования. И знаю, на что способен Макс Кирк и Мина Харгривс. Одними деньгами они не удовольствуются. Они хотят посеять хаос.